Страница 127. Год 1887. Письмо 94. Александре Андреевне Толстой. 1887 год. Января около 20-го. Москва. Милый друг Александра Андреевна. Получил ваш привет, отпущенный, и, кроме того, знал, что вы, несчастная, слушаете мое ужасное сочинение «Примечание первое». Право это не слова. Я истинно считаю это сочинение вовсе не заслуживающим тех разговоров, которые они идут в вашем обществе. Надеюсь, что она, пьеса, будет полезна для тех для «большого света», так называемого, для которого я писал ее. Но вам она совсем не нужна. Примечание второе-третье. Я рад только был тому, что вы помните меня. А вот увидимся еще. Ваша крестница очень мила. Марию Яковлевну я был очень рад видеть. Теперь просьба. У меня сидит Армфельд, которая едет в Петербург хлопотать о дочери. Помогите ей, что можете» а меня простите и любите, как и я вас. Лев Толстой. Примечание. Первое. Ужасное сочинение «Власть тьмы». Об этом Толстой узнал из письма Черткова, от 10 января который сообщал. Много хлопотал по поводу драмы, устраивал чтение ее со Стаховичем ради противодействия распущенным невыгодным слухам. Читали у графини Александры Андреевны Толстой. Смотри том, 26 шестой страницу 716 Второе. Так Толстой называл трудовой народ. Третье. В ответ Александра Андреевна Толстая писала 26 января. «Ваша драма продолжает волновать наше общество одобрительно. Оно действует прямо на совести, полезно всем и в том числе и мне». И четвертое. Смотри письмо 26 шестое и примечание первое к нему. Облегчить участь Армфельд не удалось. В 1887 году она умерла от туберкулеза. Конец примечаний.